и корпускулярность. Именно общение с Мисс Юзен впервые натолкнуло Джорджа на мысль, что ему необходимо излечиться от заикания. Естественно, разделяя увлечение кроссвордами, они часто виделись, так как Джордж что и дело заглядывал в домик при церкви, чтобы спросить Юзен, какое слово из шести букв имеет отношение к профессии водопроводчика.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 Очевидно, требовалось незамедлительно принять самые решительные меры. И Джордж отправился в Лондон показаться специалисту. — Да, — сказал специалист. — Я... — сказал Джордж. — Вы хотите сказать... — Спойте, — сказал специалист. «С...» — С... с недоумением переспросил Джордж. Специалист объяснил. Это был добрый человек с усами.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 «Перечислите все подробно вот на этом листе бумаги». И Джордж перечислил. «Хм-м-м», <связывающий> изрек специалист, ознакомившись с подробным перечнем. «Вы желаете приударить, поухаживать, приволокнуться за этой девушкой с целью брака, женитьбы, супружеского союза, но обнаруживаете, что неспособны, не смелы, некомпетентны, неумелый и бессильный. При каждой попытке ваши голосовые связки терпят неудачу, не дотягивают, оказываются ущербными, негодными и подкладывают вам свинью?» Джордж кивнул. «Что ж, случай не такой уж редкий. Мне не раз приходилось иметь дело с подобным. Воздействие любви на голосовые связки субъекта, пусть даже красноречивого в нормальных условиях, очень часто оказываются губительным. Если же мы имеем дело с заикой, то, как установлено опытным путем, в 97,569% случаев божественная страсть ввергает субъектов в состояние, когда он издает звуки наподобие сифона с содовой, который пытается декламировать гунгудина Киплинга. Есть только один способ излечения. как как как к к, -к, -к, -к, -к осведомился Джордж. Сейчас объясню.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 — сказал он. ка ха ка Ка-ка-ка-бу-бу-бутта? Об-об-обещает -об ста-ста-стать? По-по-лучше? Верно? Джордж откинулся на спинку, словно получив удар между глаз. К этому моменту пояс уже покинул сумрак вокзала, и солнце лило яркие лучи наговорившего, высвечивая его могучие плечи,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 «Я за за задал ве -ве вежливый во-во-во», — -во", сказал он раздраженно, — «или вы г, -г, -г, г глухой?» Мы, мулинеры, славимся своей находчивостью, и Джорджу потребовалось не более секунды, чтобы разъянуть рот, показать на свои миндалины и испустить придушенное бульканье. Напряжение смягчилось, злость незнакомца поугасла. не не не мой, сказал он сочувственно. Па-па-хорошу па-па-па-па на на-на надеюсь, я вас на на не об ба ба бо бо д-д-д должно бы-бо-бо быть от чи-чичень, т-те тяжело, об-ба-ба-бла, да да д дефи-фи-фи речь чи-чи. После чего он уткнулся в газету, а Жорж съежился в своем уголке, дрожа всем телом. Чтобы добраться до Исту-Опсли, как вы без сомнения знаете, необходимо сделать пересадку в Ипполтоне. К тому времени, когда лондонский пояс остановился в Ипполтоне, Джордж уже более или менее обрел душевное равновесие. Он положил чемодан на полку в купе поезда на Ист-Опсли, застывшего в ожидании отправления по другую сторону платформы, и, удостоверившись, что до отправления остается 10 минут, решил скоротать время и подышать свежим воздухом, прогуливаясь взад и вперед. День выдался чудесный.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 — В конце это концов, — подумал он, — ну, не одежда же делает человека, а, судя по этой улыбке, под курткой в оранжево-лиловую полоску билось отзывчивое сердце. — П-п-п-п-погода отличная, — сказал Джордж. — Рад, что она вам нравится, — отозвался незнакомец. — Я ее специально заказал. Джорджа это утверждение несколько удивило, но он не отступил. Ма-ма, могу я спросить? Чу-чу-что вы да-да-де-делаете? Делаю с этой шляпой. Ах, с этой шляпой. Понимаю, понимаю. Всего лишь разбрасываю золотые монеты в толпу.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 «Слушаю, мэм. Что это за суматоха возле станции?» «Из приюта сбежал умалишенный, мэм». «Боже мой!» Голос, несомненно, добавил бы еще что-то, но тут поезд тронулся. Затем раздался глухой звук, будто весомое тело опустилось на мягкое сиденье а вскоре зашуршала газетная бумага. Поезд набрал скорость и запрыгал на стрелках. Джордж впервые отправился в путь под диванчиком железнодорожного вагона. Но хотя он принадлежал к молодому поколению, по общему мнению, жаждущему новых впечатлений, в эту минуту новизна его не прельщала. Он решил выбраться на волю, причем выбраться как можно незаметнее. Как немало он знал о женщинах, ему было известно, что прекрасный пол имеет привычку пугаться при виде мужчин, выползающих купе из-под диванчиков. И свое выползание он начал с того, что высунул голову и обозрел местность. Все выглядело многообещающе, женщина на противоположном диванчике была погружена в чтение газеты. Бесшумно извиваясь, Джордж извлек свое тело из тайника и движением, которое было по силам только человеку, занимающуюся по утрам шведской гимнастикой, перебросил его на угол диванчика. Женщина продолжала читать газету. События последней четверти часа заставили Джорджа позабыть о миссии, которую он возложил на себя, выходя из приемной специалиста. Но теперь, в спокойной обстановке, он понял, что время, за которое он мог бы успешно завершить курс лечения в первый день, стремительно убывает. Специалист рекомендовал ему побеседовать с тремя незнакомыми людьми, а пока он успел поговорить только с одним – Правда, этот один был весьма внушительным собеседником, и менее совестливый молодой человек, чем Джордж мулинер мог бы счесть себя вправе засчитать его за полтора искомых незнакомца, а то и за целых двух. Однако в Джорджа жила упрямая мулинаровская честность, и он не позволил себе передернуть факты. Джордж собрался с духом и откашлялся. Начал он и, открыв бал, улыбнулся обаятельнейшей улыбкой, а затем подождал, давая своей спутнице сделать следующий ход. Следующий ход его спутница сделала на 7-8 дюймов вертикально вверх. Она уронила газету и уставилась на Джорджа, побелев от ужаса. Легко вообразить, что именно так Робинзон Крузо смотрел на отпечаток по своей ноги в песке. Она твердо знала, что сидит в купе одна, и вдруг «О!» В нем прозвучал чей-то голос. Лицо у нее задергалось, но она ничего не сказала. Джордж со своей стороны испытывал некоторую неловкость. Присутствие женщины его природная застенчивость возрастала вдвое. Он никогда не знал, что бы такое им сказать. И тут его осенила счастливая мысль.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 У меня есть термос, полный-полный термос, и его открою я сейчас. Если небо серо, на душе тоскливо, вместе с чаем солнце выглянет для нас. У меня есть термос, полный-полный термос, так могу ль налить я чашечку для вас».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 За окном, сменяя одна другую, проплывали местные достопримечательности. При мысли о Сьозен на Джорджина нахлынула волна нежных чувств, и он потянулся за пакетом с булочками, которые купил в Ипполтонском буфете. Нежные чувства всегда будили в нем аппетит. Он извлек из чемодана термос, отвинтил крышку и налил в себя чашку чая. Потом, поставив термос на сиденье, он отхлебнул первый глоток.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 Теперь мне следует указать, что, приближаясь к кисту Обсли, поезд проходит несколько стрелок, причем внезапная стряска бывает так сильна, что известный случаи, когда даже сильные мужчины расплескивали пиво. Джордж, поглощенный своими мыслями, позабыл про это и поставил свой термос в паре дюймов от края сиденья. И вот, когда вагон подпрыгнул на стрелке термос подскочил, будто живое существо, хлопнулся об пол и взорвался. Даже Джорджа ошеломил бабах прозвучавший, как гром среди ясного неба. Булочка вырвалась из его пальцев и рассыпалась крошками. Он трижды стремительно моргнул, сердце порывалось выскочить у него изо рта и расшатало передний зуб. Однако на женщину напротив него неожиданные события произвели куда большее впечатление. С кратким пронзительным воплем она взвелась над своим сиденьем, будто вырвавшийся из кустов фазан, и, уцепившись за шнур ручного тормоза, упала на прежнее место. Как невнушителен был ее первый подскок! Теперь она превзошла прежний результат на несколько дюймов. Не зная, каков в настоящее время рекорд для прыжков в высоту из положения сидя, но она бесспорно побила его на несколько дюймов. И будь Джордж членом Олимпийского комитета, он без малейших колебаний тут же зачислил бы ее в национальную команду. Как ни странно, хотя железнодорожная компания любезно предоставляет своим клиентам возможность за весьма умеренную плату в 5 фунтов дёрнуть разок ручку тормоза, практически не отыщется пассажира, который дёрнул бы её или хотя бы присутствовал при таком дёргании. А потому общество в целом не осведомлено о том, что, собственно, происходит подобных случаев. Происходит, по словам Джорджа, вот что. Во-первых, раздается ужасающий скрип тормозов, затем поезд останавливается, и, наконец, со всех сторон света к нему начинают стекаться любопытствующие. Произошло все вышеописанное примерно в полутора милях от Ист-Уопсли, и вокруг, насколько хватало глаз, царило полное безлюдье. Мгновение назад видны были лишь улыбающиеся нивы и обширные луга, но теперь... С востока, запада, севера и юга одна за другой появлялись бегущие фигуры. Нам следует помнить, что Джордж уже пребывал в несколько взвинченном состоянии, а потому его утверждение следует принимать с некоторой осторожностью. Однако из его слов явствует, что посреди пустынного луга, без единого кустика, где и мыши укрутся было бы негде, внезапно возникло минимум 27 селян. очевидно, выскочивших из-под земли. На рельсах за миг до того никем не занятых теперь собралась такая густая толпа землекопов, что, по мнению Джорджа, было бы полной нелепицы утверждать, будто в Англии существует безработица. Ведь тут явно присутствовали все до единого члены трудящихся классов страны. Сверх того из поезда, который в Ипполтоне выглядел совсем пустым, теперь валом валили пассажиры. Все вместе слагалось в массовую сцену, при виде которой Дэвид Гриффит завизжал бы от восторга. По словам Джорджа, происходящее напоминало день открытых дверей в Королевском автомобильном клубе. Однако, как я уже упоминал, не следует забывать о его взвинченном состоянии. Трудно сказать, как в подобных обстоятельствах надлежит вести себя человеку с безупречными манерами. По моему мнению, самому невозмутимому светскому льву потребовалась бы вся полнота хладнокровия и выдержки, чтобы с честью выйти из такого щекотливого положения. Джордж, могу сказать сразу, тут же осознал, что ему это никак не по силам. Среди бури эмоций путеводной звездой замерцала одна единственная мысль – «разумнее всего будет удалиться с поля брани, причем незамедлительно». Глубоко вздохнув, он стремительно стартовал. «Мы, мулинеры, в свое время все отличались в разных видах спорта. А в университете Джордж славился быстротой бега. А теперь он бежал так, как не бегал еще никогда в жизни». Впрочем, его утверждение, будто проносясь через лук, он ясно увидел, как кролик завистливо посмотрел на него и безнадежно пожал плечами, не вызывает у меня особого доверия. Я уже указывал, что Джордж был несколько перевозбужден. Тем не менее, не подлежит сомнению, что бежал он великолепно. Чему способствовал тот факт? что после первых секунд ошеломления, обеспечивших ему некоторую фору, вся толпа устремилась следом за ним. И сквозь свистевший в ушах ветер он смутно различал позади себя голоса, дружески обсуждавшие, не линчевать ли его на месте. К тому же лук, через который он бежал мгновение назад зеленый и безлюдный, теперь зачернел фигурами во главе с бородачом, который размахивал вилами. Бросив быстрый взгляд через плечо на своих преследователей, Джордж резко метнулся вправо. Они вызвали у него сильную антипатию, особенно бородач с вилами. Тому, кто при этом не присутствовал, невозможно определить, сколько времени длилась погоня и какое расстояние покрыли ее участники. Мне хорошо известно окрестности Истуобсли, и если утверждение Джорджа соответствует действительности, то в восточном направлении он достиг малого у Игмарша на болоте, а в западном тогда же Хигглфорда с Уортлберри под холмом. Иными словами, он бесспорно пробежал изрядную дистанцию. Однако необходимо учитывать, что человеку на бегу некогда подмечать мелкие детали, и, возможно, деревня Хигглфорд-Суолтлберри под холмом была вовсе не «она самая», а совсем другим селением, довольно с ней схожим. Едва ли мне нужно пояснять, что я имею в виду «малый Сноцбери в долине». А потому более вероятно, что Джордж от малого Уигмарша на болоте рванул в сторону и добрался именно до малого снотсбери в долине. Дистанция, тем не менее, весьма внушительная. А поскольку он помнит, что пробежал мимо свинарника фермера Хиггинса, миновал собаку и селезня, пондал Берри Парве и пересек вброд ручей Уиппл вместе в месте впадения последнего в речку опол, Мы с полным основанием можем предположить, что куда бы он еще не завернул, ноги ему удалось поразмять очень порядочно». но и самому приятному времяпрепровождению наступает конец. И когда закатное солнце позолотило шпиль увитой плющом церкви святого вора Выстойкого, в которой Джордж так часто сиживал в нижнем возрасте, скрашивая скуку от проповеди выразительными гримасами в адрес мальчиков хора, Случайный наблюдатель мог бы заметить, как по главной улице Ист-Опсли с трудом передвигается непрезентабельная, увлажненная потом фигура, направляясь к уютному домику, который подрядчик нарек чест-ортом, а сельские торговцы прозвали Мулинаровским. Это был Джордж на скорбном пути к родным пенатам. Джордж Мулинар медленно приблизился к такой знакомой двери.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 что не далее, как прошлую пятницу, ему поставил фонарь под глазом хлеботорговец по фамилии Старс. Вот так-то.